«Я ее тоже слышу. Скажи, а если она вырвется и попадет к нам, когда мы будем спать?» Гарланд выдавил из себя улыбку. «Ты никогда не думал об этом, Джоя? Она может появиться здесь в темноте с ножом в руке и перерезать нам глотки. Тогда ей будет над чем смеяться, а?» Но Джоя уже не слушал его. Наклонившись вперед, он пристально уставился на дверь. «Что случилось?» — изумился Гарланд. «Там за дверью кто-то есть», — прошептал Джоя. «Вероятно, это Борис Карпов», — предположил Гарланд, но улыбка его погасла. «Ты не можешь встать, Джоя, и взглянуть, что там такое?» «Вставай сам», — шепнул Джоя. «Я не собираюсь этого делать и за 100 долларов». Некоторое время мужчины оставались неподвижными. Чья-то рука шарила по их двери и опять скрипнула половица. Неожиданный шум шагов в коридоре сразу заставил их вскочить. Гарланд откинул покрывало, Джоя опрокинул стул. Прошло еще несколько секунд, затем хлопнула две черного хода, и в коридор ворвался поток холодного воздуха. «Кто же это был?» — дрожащим голосом спросил Джоя, возвращаясь к креслу. «Просто кто-то вышел, дурацкая твоя башка», — проворчал Гарланд, вновь растягиваясь на кровати. «Что у тебя за дрянные нервы?» кончишь тем что испортишь мне печень если будешь продолжать в том же духе джой провел рукой по волосам Ах, я и сам ничего не понимаю что ты плохо себя сегодня чувствую признался он это потому что ты наслушался криков этой дуры из-за проклятой грозы джой продолжал прислушиваться устремив взгляд на дверь кончай взвинчивать себе нервы насмешливо проговорил горвин Вскоре тебя придется запереть, если ты не перестанешь обращать внимание на всякую чепуху. — Слушай, — шепнул Джоя, — теперь ты слышишь? Это пес, послушай его. Где-то в саду заунывно выл пес. Ветюш разносил его жалобу. — Почему бы псу не поплакать, если ему этого хочется, — нехотя произнес Гарвенд. Но не так же у Джоя вытянулось от страха лицо. Пес кричит так только тогда, когда ему страшно. Что же его так напугало? Они внимательно прислушались к мрачному вою пса, и неожиданно Гарленд тоже задрожал. «Ну вот теперь меня», — проронил его, — разразился он, встал и пошел как окну, всматриваясь в темноту. «Ничего не видно. Давай выйдем?» «Ни за что», — решительно заявил Джоя, — «об эту проклятую темноту ни за какие блага в мире». Новый шум, пронзительный звонок поднял их на ноги. «Это сигнал тревоги!» — закричал Гарленд, быстро натягивая пиджак. «Рванули, Джоя! Нужно торопиться!» «Тревога!» — тупо повторил Джоя и почувствовал, как ледяная дрожь пробежала у него по спине и дошла до корней волос. «Какая тревога!» «Да, сумасшедшая!» — сбежала, — завопил Гарленд, отталкивая Джоя, чтобы пройти к двери. «Нравится тебе это или нет, но теперь тебе придется выйти». «Вот что мы слышали, вот почему выл пес», — шептал под нос Джоя, направляясь к двери. Но Гарленд уже бежал по коридору, и Джоя, ужаснувшись мыслью, что придется остаться одному, попытался догнать Сэма. Среди порывов ветра и дождя снова завыл пес. Шериф Кэмп Быстрым жестом выплеснул в воду, скопившуюся на полях его шляпы, и последовал за сиделкой в кабинет доктора Траверса. «Итак, что у вас происходит, доктор?» — спросил он, пожимая руку высокому угловатому мужчине, вышедшему ему навстречу. «Один из ваших больных вырвался на свободу?» Траверс подтвердил этот факт кивком головы. Его глубоко посаженные глаза с тревогой смотрели на шерифа. «Мои люди сразу же кинулись ее разыскивать», — сообщил он. «Но мы нуждаемся в помощи полиции. Это весьма ответственная задача». Сбежала опасная пациентка. Шериф потянул себя за усы, пожелтевшие от сока жевательного табака. Его светлые глаза выразили удивление. «Это настолько серьезно», — спросил он. «Я нахожусь перед невероятно трудной задачей», — продолжал Траверс. «Если эта история попадет в газету, я буду разорен». Это как раз та единственная больная, которой я не должен был позволить убежать. «Я помогу вам всем, чем смогу, доктор», — усаживаясь, заявил Кэмп.